Глава 16. «А это необходимо?" скривилась госпожа Ван Мэй, когда пришел ее черед подставлять руки и голову. "Да," ответил человек, которого знали под прозвищем Мастер. Глава Министерства магических изысканий вздохнула и склонила голову, хотя с ее ростом это было необязательно. Мастер выдавил несколько капель жидкости на ее волосы, затем на запястье. "Я пахну как бешеная псина," выдавила госпожа Ван, стараясь не дышать как мускусный огнеплёй. Это его железы, спокойно поправил её мастер и перешёл к следующему человеку. Возле восточных ворот Киньяна собралась необычная компания, и если бы жители столицы не прятались по погребам и домам, то они бы подумали, что в город ворвался отряд диких варваров из далёких западных земель. И мужчины и женщины были одеты в свежие шкуры, волосы у всех завязаны в простой строгий пучок и убраны под плотную шапочку. Ни на ком не висели украшения, да и амулетов видно не было, но если присмотреться, можно было узнать в этих варварах самых знаменитых людей страны. Незадолго до этого члены отряда были начисто вымыты без беспохочих масел, обряжены в чистые нижние халаты, также выстиранные и высушенные без мыла и купальных бобов. Купальные бобы. Эти бобы были сделаны из переработанной поджелудочной железы свиней. Из поджелудочной железы выкачивали кровь, а затем втирали ее в гипс, который смешивали с бобовым порошком и душистыми веществами. При использовании раствор выделяет пищеварительные ферменты и создает эффект вспенивания вместе с сапонинами и лецитином в бобах. Затем сверху на них натянули наскоро сшитые грубые куртки и штаны из шкур, за которыми спускались опытные охотники. Они поймали нескольких животных из тех, что отбились от общей массы, освежевали их, смыли кровь и скрепили толстыми нитями. "Тидань", сказал один из членов отряда. "Тебе не стоит с нами идти, твой дар там бесполезен". "Если я не пойду, какой же я тогда император?" возразил самый высокий мечник. "Здравомыслящий", еле слышно сказала Мэй. — «обычный. императоры не лезут в каждый бой". Это не каждый. Это тот самый, ради которого учитель Куны создал академию, ради которого мы убили прежнего императора. И я должен пойти. Если я погибну, значит мы все уже сдохли, грубо перебила его Ука. Она нервно теребила ручки ножей на поясе, то и дело поглядывая на одну из городских башен. Скоро там, Мэй покачала головой. «Ждем». Первоначальный вариант отряда включал в себя пятьдесят человек. Они продумывали тактику боя и даже тренировались в совместном ведении боя, но их количество было пересмотрено после появления нового человека, идеального донора. "Столько не нужно", сказал он, увидев отряд в полном составе. Мэй возмутилась. "Шен, может, ты не совсем понимаешь? Мы должны пройти через орды диких зверей, чтобы добраться до лесы. Там и тысячи человек будет мало, и даже с твоей помощью я не уверена, что мы сможем". Тидани усмехнулся. У тебя есть предложение? Есть, кивнул Шэн и сделал несколько движений руками. Мэй выругалась. Она считала, что это умение едва ли не превосходит по качеству природный дар Шэна. Прежде она считала, что может победить идеального донора даже с учетом его бесконечной ки, Все же талант Шэна невелик. Много ки зачерпывать он не может, а значит, мощным заклинанием она пробьет его щиты. Но мгновенное создание массивов меняло все. Она видела, как Шен летал над Киньяном, видела, как массивы распускались в небе точно цветы, но вблизи это выглядело абсолютным безумием. Что ты сделал? прищурилась она. Ты спрятал свою ки полностью? Это тот самый массив? Ты его переделал? А внутри подпитываемый защитный массив от ударов и магии Пятьдесят человек я не смогу надежно закрыть. Я же отрабатывал массивы на одного. Сколько такой массив сможет выдержать? Себя я могу защищать бесконечно долго, даже во сне. Пять человек все время, пока не сплю. Пятнадцать уже тяжело. Там придется ставить несколько массивов и постоянно контролировать их истощение. Пятьдесят нереально. Слова Шена перепроверили несколько раз. В течение трех часов в его массивы долбили копьями, стрелами, мечами и магией, меняя интенсивность и частоту ударов. Его магия выдержала все. Численность отряда пересмотрели. И остались лучшие из лучших. Императора Лиху, госпожа Ван, неизменный телохранитель императора Цянь Джи, Майинг Джи, сын основателя Академии боевых искусств. Младший Ма выглядел настоящим великаном, будто его породила не женщина, а гора. Рядом с ним стояли ученики его отца, худой мужчина с жесткими торчащими во все стороны волосами по прозвищу Чистый. В руках он держал красный посох с металлической оковкой на концах. И утонченный юноша с нежной белой кожей, которой позавидовала бы любая девица, и без того узкие глаза Сяши постоянно были призакрыты, будто в полудреме, но из-под опущенных век он внимательно следил за происходящим, и при малейшей опасности вмиг бы искромсал любого кривыми легкими саблями. Пожилой мужчина, похожий на обрюзгшего крестьянина, когда Шэн увидел его, сразу же поклонился и сказал: «два месяца". Тот в ответ кивнул: «два месяца". Еще два незнакомых мага в возрасте. Мэй представила их сначала по именам, но они предложили называть себя по излюбленным заклинаниям: Страх и Паралич. Одним словом и нас зовете, и говорите, что нам делать, улыбнулся один из них. Шен потом спросил у Мэй, почему в отряде нет магов из академии. Там давали общие знания, много заклинаний и недостаточно практики. Эти же маги очень опытны. Они часто сопровождали императорские караваны по всей стране и за ее пределами, а их заклинания очень экономны и действенны. Поверь, я их проверяла, и они лучшие. Даже я проигрывала им первые бои, пока не приспособилась. Мастер из цайхун не был включен в отряд. По словам Байсу, Джинфу и так пришлось пересматривать условия контракта, чтобы тот согласился помогать в обороне города. К тому же, за последние два года жизнь мастера сильно переменилась. Он женился, у него родилась дочь. Золотое небо обязалось защитить его семью, неважно, отобьют лисью волну или нет. Поэтому жену и сына мастера отвезли обратно в Цайхун-кши, но рисковать жизнью в самоубийственной миссии он отказался наотрез. Лишь помог с подготовкой отряда. Именно он посоветовал скрыть человеческий запах при помощи шкур и мускуса. Из зубов жёлтой карликовой змеи выделил яд и покрыл им оружие. Если получится хотя бы поцарапать лису, она не сможет применять магию, сказал он. Ученые целый год обшаривали архивы с описаниями лис, чтобы понять, какую магию они вообще используют. Вот только дальше двух хвостов описаний не было. Первый хвост это контроль над животными, второй хвост защита. Нашлись некоторые намеки на скрывающую атакующую магию, но в каком именно виде было непонятно. Тот же мастер высказал предположение, что после пятого хвоста лиса получает возможность управлять животными так же, как генерал командует своими войсками, то есть она не будет бездумно швырять зверей на стены, а найдет применение их способностям, в особенности магическим. Но для этого она должна приблизиться к полю боя, хотя бы чтобы видеть, что делать, так же как генерал встает на возвышенность рядом с местом сражения. Значит, как только животные начнут делать что-то необычное, сказала Май, да, тогда и стоит выдвигаться. Поэтому императорский отряд, который в шутку назвали Ляу, Ля 2 -у", Ля У, отряд из пяти человек, то есть дважды пять, стоял неподалеку от восточных ворот Киняна и ждал. На стене приготовились к спуску ученики академии боевых искусств. Они должны были спуститься, очистить пространство для Ляо и удерживать его, пока Тянью выставят защиту. Время тянулось еле-еле. Теданя ожидания давалось тяжелее всех. Он всегда был чем-то занят с самого рождения. В деревне работа с утра до вечера, в академии учеба от зари до зари. Запихивать в голову иероглифы, законы, устои и чины оказалось труднее, чем молотить колосие и вспахивать землю. А за этот год Ти не вовсе забыл об отдыхе, забыл, что такое одиночество, забыл, что можно высыпаться. Рядом с ним постоянно находились люди, и это не считая ука за спиной. Когда он ел, переодевался, шел куда-то и даже сидел в нужнике, евнухи докладывали ему о последних достижениях, сообщали о новых поставках, спрашивали о дальнейших действиях, зачитывали жалобы на притеснение. И он отвечал, ругался, хвалил, перенаправлял к другим чиновникам, вызывал к себе, снимал с должности и давал новые назначения. А сейчас, когда все уже сделано, когда пришла волна, он вынужден был ждать, и хуже всего, что уже ни на что не мог повлиять. Император понимал, что его способность бесполезна в этой вылазке. В самом начале волны по просьбе Мэй изловили несколько птиц. Тедань коснулся их, и чары лис спали. Птицы перестали бросаться на людей и лишь испуганно верещали, пытаясь вырваться и улететь. Но стоило ему отойти в сторону, как лисья магия снова овладевала ими. Кроме того, был риск, что Тидань случайно коснется защитных массивов и подставит весь отряд. Ну и наконец, это было глупо. Если Тидань погибнет, то страна после разорительного сражения окажется на грани внутренней войны. С трудом люди приняли императора Лиху, и в основном как раз из-за семихвостой. Очередную смену власти страна может и не пережить. Он все понимал, но не мог остаться в стороне. "Пора", выдохнула Мэй, получив сообщение от мага связняка "Лиса где-то поблизости". Отмашка воинам на стене и 50 человек скрылись за стеной. Члены Лиау поднялись на башню. Даже в нескольких тысячах метров от южных ворот, где сосредоточилась основная масса, зверей хватало, но они хотя бы не шли так плотно. И многие из них уже потянулись к югу, на зов лисы. Так что бойцы жахнули амулетом без магии, расчистили место под стенами, и Ляо спустились по деревянным складным лестницам. Глупо, сказал Шэн. Я не могу ставить массивы в безмагии. В окружении 50 бойцов Ляо сместились севернее за пределы действия амулета. Выстроились согласно плану, и ещё окружил их двумя слоями массивов. Наружный скрывал их ки, внутренний служил щитом. Между массивами я оставил расстояние в локоть, сказал начертатель. Обычно звери не нападают, если не видят твою силу, запахи мы скрыли. Я не знаю, как они действуют под магией лесы, скорее всего, будут игнорировать, и вы их игнорируете. Бейте только тех, кто будет упорствовать, и рваться через массив. Лучше отшвыривать, чтобы не привлекать внимание, а не убивать. Или двинулись вслед за уходящими на юг животными. Место Сяши определили в самом конце отряда. И выходцу из клана наемных убийц это пришлось по душе не придётся думать, ощущать сзади стоящего. Рядом с ним поставили Харскуля. Се Ши прежде слышал его прозвище, и ожидал увидеть либо бойца похожего на Ма Йингджи, то есть здоровенного великана, который, несмотря на возраст, может скрутить десяток далеко не самых слабых учеников, либо боевого мага наподобие таинственного мастера Но великий Харскуль выглядел как рано состарившийся крестьянин, и даже натренированный убийца не смог ощутить в нем ни особой силы, ни таланта. Перед ними поставили этого странного императора, появившегося из ниоткуда, и неприятную женщину по имени Джи, но которую часто называли Ука, грязь. Когда отряд притирался вся ши сошёлся с ней в тренировочной схватке и признал, что эта женщина обладает каким-то звериным чутьем. Ей не хватало выучки клана Ся. Она слишком поздно начала тренироваться, но чутье её помогало ей держаться почти на равных. Почти. Сеши не стал в том бою применять ускорение. Посередине отряда стояла магичка Мэй и некий Шэн, которого все в отряде откуда-то знали, все, кроме Сеши. Перед ними стояли старые маги с глупыми прозвищами Страх и Паралич. И возглавляли всех Ма и Чистый. А вот их Се знал уже семь лет. С того дня, как поступил в Академию боевых искусств, вообще он не собирался оставаться в академии надолго. План был прост: поступить, составить план академии, узнать распорядок учеников и преподавателей, запомнить, кто где живет, а затем вернуться в семью. Свой экзамен Ши прошел за год до этого и уже мог выполнять задания, но отец предложил хорошее вознаграждение за сведения об Академии боевых искусств. Скорее всего, он получил задание убить кого-то оттуда и заплатил сыну, чтобы облегчить работу. Когда Сеши выяснил, что нужно и уже собирался уйти, его вызвал к себе глава академии, Ма Пей. Он сказал, что понимает цель прихода наемника из клана Се, сказал, что высоко ценит искусство клана Се, сказал, что может научить новым приемам и техникам, которые годятся и против бойцов, и против магов. Вот только он не сказал, что будет учить не только боевым искусством, и спустя два года ши откажется и от семейного ремесла, и от своего клана, а еще спустя пять лет пойдет на самоубийственное дело, да еще и бесплатно. Отец бы такого не одобрил. Впрочем, где сейчас его отец? Наверное, в самом дальнем углу бывшей империи. Глава клана Се предпочитал рисковать жизнью за достойную награду, а не за страну или императора. Все смотрел на свой отряд и думал, а кто же среди них главный. Сам бы он предпочел видеть в роли командира младшего ма. По положению выше всех стоял император Лиху, или как его еще называл Шен Тидань. Официально выбрали вроде как Харскуля. Он уже сражался с лесой, хоть и всего лишь двуххвостый, но в итоге получалось так, что все слушали Шена, так как рассчитывали на его чудные массивы. "Я прошу", внезапно сказал Шен, когда отряд подобрался к основной массе животных. Не убивайте Байп Хензы. это такие большие белые кошки. Все мысленно усмехнулся. Он с момента знакомства ощущал этого шэна как что-то неправильное, что-то в этом парне было не так. Во-первых, вокруг него всегда были какие-то массивы. Во-вторых, Се не мог понять, что этот человек чувствует. Восприятие эмоций это основа учения клана Се. Этому обучают с детства. И прямо сейчас Ши четко знал, что Ма спокоен и уверен, как всегда. Чисто и свободен от чувств и ненужных мыслей, как всегда, маги слегка беспокоились, но в целом собраны. Император ждал предстоящей схватки с азартом и даже облегчением. Ван Мэй боялась до дрожи в коленях, но это ей не помешает. Она всегда чего-то боялась. У Каждала нападение, ее чувства были обострены до предела. От Харскуля шло сильное ощущение усталости, усталости от жизни, от бесконечных боёв. Да, усталость и разочарование. А от Очен, ничего. Но это было не такое ничего, как от чистого. Чистый был чист, а Шен был закрыт, закрыт наглухо, и все это очень не нравилось. Он не понимал, что ждать от него, но ведь от этого парня зависело их выживание. Если вдруг увидите что-то странное внутри массивов, ничего не делайте, добавил Шен. Это иллюзии, которые напускают байбхэнзы. Если массив рухнет, я предупрежу. Без предупреждения это иллюзии. «А "Какие иллюзии могут делать байпхэнзы?" уточнила Мэй. "Любые: деревья, любые звери и птицы, причем в движении, даже люди. В магическом зрении иллюзии не видны." "Понятно", кивнула Мэй. Вокруг отряда кишмяки шелесали самые разные твари. Мимо промчался лупоглаз с широко разинутой пастью, высоко вскидывая копыта пробежала антилопа. Неподалеку брела истощенная корова с сухим выменем. Костяные собаки дружно вскинули носы и принюхались, пока как будто никто не замечал людей. Лишь раз рядом предыдущий бык чего-то испугался и с размаху врезался боком в массив. В магическом зрении ничего не изменилось. Массив не побледнел, не вспыхнул, ничего. Видимо, сила удара была не так велика. Всеши вытащил сабли, расширил восприятие и тут же вернул его в рамки отряда. От животных шла дикая смесь эмоций, которая больно ударила по бывшему убийце. Страх, злость, паника, замешательство. Как будто лиса сняла часть своей силы с тех животных, которые ей не были нужны в данный момент, и звери начали осознавать, где они сейчас находятся. Удары в массивы участились. Со всех сторон в отряд врезались перепуганные животные, хорошо хоть травоядных было больше, антилоп поубителей отпугнуть проще, чем хищника. "Страх", сказал Шен, шии сузил глаза. Впереди стоящий маг выпустил обширное заклинание, которое виделось в магическом зрении как сиренево-голубой туман. Он резко расширился, охватив пространство вокруг отряда на несколько метров, и животные тут же шарахнулись по сторонам, освобождая дорогу. Не полностью, но идти стало легче. Впрочем, этой магии хватило ненадолго. надолго. Из бурлящей массы вынырнули два желтых тигра. Один из них прошел сквозь наружный массив по чуйке и набросился на Ляо. Защитный массив его сдержал, но зверь не собирался останавливаться. Его рык привлек внимание других хищников. Паралич, и зверь рухнул на месте. Отшвыривайте тех, кто зашел за первый массив. Чистый поднял посох, Ма перехватил свое копье, и оба бойца принялись расчищать дорогу, отталкивая животных перед отрядом. "Мэй, спросил Цыдань, я не понимаю, не вижу" Тот повсюду разлита магия, и я не понимаю, откуда она идёт. В её голосе ясно слышалась паника, и наблюдатели тоже не видят. Все ши пока не знал, как именно они будут убивать лесо. Никто толком не знал, но сначала лесу нужно найти. Их план опирался на мутные умозаключения мастера и на веру в способности Шена, то есть на ненадёжные сведения, но почему-то им все верили. Ши пытался понять, что это за люди. Чистый кивком подтвердил, что знаком с Шеном, но объяснить откуда именно не захотел. Молчаливый чудило. Младший Ма сказал, что Шэн пытался поступить в Академию боевых искусств, но провалился во время первого отбора. И эти слова не особо вдохновились все. Впрочем, судя по всему, этот бородатый парень не боится Мак. Правда, тогда непонятна его связь с Харскулем, который всю жизнь занимался исключительно боями. Тут младший Ма остановился, а за ним и весь отряд. «Ши, твой черед!» – приказал Йинг Джи. Только из-за этой способности бывшего убийцу и взяли в отряд. Среди выпускников Академии боевых искусств были люди более опытные и умелые, чем отпрыск клана Се. У некоторых за плечами были десятки выполненных заданий, как в городах, так и в диких землях. Почти у каждого ученика старший ма отыскивал какой-то особый талант. Кто умел обходиться без сна по десять ночей, кто умел кидать нож хоть днем, хоть ночью, попадая в цель. Чистый, как и любой воин из той секты, умел угадывать помыслы людей. Ма взял его так, как чистый точно не поддастся панике и будет идти до конца, а еще сумеет остановить любого, кто со страху позабудет цель. И скорее всего, этим любым станет одна из женщин. Сешер вложилса облевножно прикрыл глаза и раскинул мысленную сеть, растягивая ее в стороны. И снова в его разум ворвались чувства тысяч существ, полей силой и массой. По северному краю сети возле городской стены было тихо и гладко. Там леса жестко контролировала зверей, иначе они, вдыхая запахи смерти, страха и крови, уже обезумели бы. Чем дальше от стены, тем контроль слабее. Леса поддерживала его ровно настолько, чтобы животные не удрали. Дальше, дальше. Нет, не зря старший ма таскал его в город и заставлял растягивать сеть на рынках во время свадебных шествий или похорон. Иначе бы все уже сгорело от напора чуждых эмоций. Дальше, дальше. Стоп. Тресущейся рукой се под Сешистёр и прошептал: "Примерно 100 шагов на запад и немного к югу". Не надо поторопиться, она сжигает ворота, добавила госпожа Ван. Младший Ма переглянулся с Чистым, снял с пояса два железных кругляка, нацепил их на концы своего копья и сказал: "Не отставайте". Ши не обнажил сабли. Он знал, что сейчас будет. В академии этот прием называли "перейти море, остаться сухим". Чистый има будто взорвались тысячами рук. Копье и посох замелькали с бешеной скоростью, а сами бойцы рванули вперед. Пожилые маги помогали им, по мере сил, ослабляя животных страхом и замедляя параличом. Шен то и дело дотрагивался до спин магов. Мэй, Тидань и Ука просто старались не отставать. Может, лучше было взять учеников Академии Ма, мелькнула в голове Сеши. Маги, императоры и девки в целом оказались не нужны, разве что парень с массивами облегчал работу умелых бойцов. И тут отряд будто бы врезался в стену. Се едва успел остановиться, чтобы не влететь в спину императора, встал и перешел на магическое зрение. Перед ними и правда была стена, только магическая. "Назад", крикнула Мэй. Се вдруг понял, что магичка и раньше что-то кричала, только ее никто не слышал. "Ма, назад, защищайте нас". Чистый и Иинг-джи разошлись по сторонам. Ся тоже оглянулся. Вокруг них были уже не спины, бока и хвосты животных, теперь их заметили, и подвластные лисе звери жаждали разорвать наглых человечков. Вспыхнули голубым светом массивы начертателя, став видимыми даже в обычном зрении. Шен, голос Мэй, Тидань рявкнул Шен. Краем глаза Се заметил, что магическая стена перед императором растворилась, а потом исчезли их защитные массивы, и Се стала недомагов. Теперь мы отчетливо видела лесо. В магическом зрении она выглядела как яркий сгусток энергии со взмывающими в небо хвостами. Сейчас их было семь, семь плотных жгутов, и виднелся еще один куцый отросток. Если все это собранное лесой ки, то как они смогут пробиться через ее магию? Бойцы ма, маги и харскуль встали в полукруг, закрывая их собственными телами, и между семью и тремя, слой за слоем поднялись плотные защитные массивы. Мэй вздрогнула, когда могучий Як с размаху врезался рогами в массив прямо рядом с ней, но щит устоял. следом Харскуль одним движением вспорол зверю горло. Шэн положил ей руку на плечо, и больше она не отвлекалась. Идеальный разрушитель, идеальный донор и идеальный маг. Хватит ли их способностей и сил, чтобы справиться с той сущностью? Только в обычном зрении она выглядит безобидно, всего лишь крупная лиса с семью длинными пушистыми хвостами. Но в магическом зрении становилось понятно, что телесная оболочка лишь видимость, сгусток концентрированной ки, словно энергия собралась в одном месте и обрела разум, а вместе с ним ненависть ко всему живому. Едва заметные нити тянулись от лисы во все стороны, но Мэй видела, как одна за другой нити втягивались обратно. Лиса словно понимала, что перед ней стоят необычные люди. Взмах Мэй отшатнулась. прямо перед ними снова поднялась стена. Магический щит лесы. Тидань шагнул вперед. "Готовься", прямо в голосе Мэй послышался голос Шэны. Волны густого страха пробегали по телу Мэй. Нижний халат полностью промок от ее пота и неприятно лип к коже. Ей казалось, что она не помнит ни одного из тысяч заклинаний, не сможет сделать ни одного жеста. Лучше бы она осталась во дворце. Касание разрушителя. По стене прошли трещины, и она рассыпалась голубым прахом. "Давай, И Мэй выпустила подряд десяток заклинаний, чувствуя, как потоки ки хлынули в ее тело. Новая стена. Шаг и касание разрушителя. Бурлящая ки обжигала кровь Мэй и требовала выхода. На лесу обрушился огонь, вгрызлось ледяное копье, полетели заклинания пролича и слепоты, сверкнула молния. Несмотря на переизбыток ки, Мэй почувствовала, что ее ноги ослабли, словно и не было месяцев тренировок с учителем Куном. Подземная атака, какое-то заклинание, Шен обхватил ее за талию и удержал на ногах. Снова ки, Еще одна стена, и снова она исчезла под рукой Тиданя. "Берегись", завизжала Мэй и сама не услышала своего голоса. Один жгут дернулся и с размаху врезался в Тиданя, и щиты Мэй, и мгновенно вспыхнувшие массивы шена, разлетелись брызгами ки. Разрушитель откинуло назад, от шкур на его теле пошел пар. "Могу", хрипит он и встает. Очередная стена. Семь жгутов пляшут в небе, как ни в чем не бывало. Тидань подходит к стене, кладет ладонь, но та не рушится, как прежде. Под рукой разрушителя на ней появляется дыра и медленно расползается, сжирая лисью магию. Рукашенна стискивает мей сильнее, и та, опомнившись, бьет заклинаниями. Хлещет земляной кнут, свистит ветряное лезвие, под лапами лисы разверзается яма, в крови бурлит ки, вместо крови бурлит ки. Мэй уже не чувствует ног, только руку Рукушенна. "Могу", шипит магичка. Стена, разрушитель, дыра расползается еще медленнее, но мы не медлит. Небесное покаяние, Копье из пропасти, северный вихрь. Тело распирает отливающаяся кики. Заклинания сами срываются с рук, только ноги. Взлетает жгут. Прочь, прочь! Тидан не видит. Перед ним поднимаются щиты, расцветают массивы и бессильно взрываются бирюзовыми брызгами. Могу, и он снова встает. Из под разодранных сожженных шкур видна обуглевшаяся плоть. Стена, дыра. Голубой свиток, рука неба, огненный дождь. Воздух горит, обжигая легкие. или это ки бурлит? Все, что ниже пояса исчезло, а были ли ноги вообще? Жгуты. Мэй трясёт головой. Кажется ли, их стало меньше. Не виден отросток, где седьмой хвост? Яростный вой перекрывает все поле, облепляет уши, лицо, шею. Мэй беззвучно кричит, чтобы заглушить вой. Стена Дера растет медленно, мучительно медленно, исчезают массивы шэна. Мэй смотрит на донора, его глаза расширены, по лицу и шее расползаются синие полосы. Массивы снова поднимаются, слой за слоем. Сколько заклинаний он уже отбил? Бей, звучит в ее голове. «Проклят!» Заклинание сорвано, целых два жгута летят на них. Перед разрушителем встают массивы, щиты, еще массивы. Где же ки? Те даньет летает назад его губы шевелятся. Могу, читает Мэй. Не может. Он не встает». Стена. Бей. Чей это голос? Бей, бей, бей, бей. Молния. Кровавая булава, молния, танец света. Стена распадается. Бей. Молния, ледяная стрела, молния, лезвие. Нет ног. Нет рук, нет тела, только ки. Везде ки, повсюду ки. Вместо тела ки, она дышит, ки стоит, на ки бьет ки. Бей. Где же стена? Бей. Пять хвостов пляшут. Бей. Вместо крови ки, вместо глаз ки, вместо ног ки. Бей. Синий огонь уже так близок, так близко взлетают жгуты. Бей. Молния, булава, танец покаяние, вихрь. Один жгут распадается на куски. Удар. Перед лесой стоит один, идеальный донор. Четыре жгута. Могу. Донор поднимает руки с стена. Взлетают жгуты, взлетают и небеса разгневались и рухнули на землю десятками молний, десятками сотнями. Где-то рядом, далеко за спиной, в двух шагах, в тысячах ли что-то кричали, звали. Кто-то схватил за пояс и отлетел отброшенной вспышкой. Чьи-то руки оттаскивали лежащие тела. Молнии хлещут, скручиваются в жгуты канаты, столбы, пока не сплетаются в сплошной шар. Он вспухает, ширится, растет, поглощает небо, землю, воздух. Горит все. небо, земля, воздух. Вспышка.